а там щу и забуду. Как мне же Барковского лично не знаю. Видел несколько раз, когда больницу строили, и потом в городе случайно. Я плохо запоминаю лица людей, и сейчас, может, даже и не узнаю его. Начал излагать свою правду солдат, усевшись обратно на своё место, но уже в Кандалах, и Йорзая всячески показывал, как ему противно в них находиться. Тельницкий опять поменял тактику. И на этот раз решил никаких товарищеских разговоров, никаких пауз. И как только солдат сделал паузу, тут же взял его в обработку. То, что ты не знаешь лично князя, это мне и так известно. Твоя деревня далеко от имения князя. И от самого города тоже. В городе у тебя дела, если и были, до того, как ты вступил в ряды полка, то крайне редко. После неоконченной учебы в городе ты вернулся в деревню и в отсутствие отца стал кормильцем, обрабатывая землю. которую, кстати, получил от князя бесплатно. Говорю, что бесплатно, так как уверен, последние два года, это как минимум, ты не платил аренду. Исходя из известных мне фактов, могу предположить, что ты на мукомольном комбинате, ты никогда не был. Мельница князя ближе к твоей деревне, и она вам, крестьянам, обходилась дешевле. Ответь на вопрос, который я тебе задал. Почему врал? Я как раз и отвечаю на ваш вопрос. Начну с самого начала, ответил Стучков жалостным голосом. Так уж и быть. Скажу сразу суть. Мой младший брат умер по вине Барковского. Я хочу отомстить. Новая власть это возможность предоставляет. Я решил ею воспользоваться. Барковский собственноручно убил твоего брата? удивлённо спросил Тельницкий. Можно и так сказать, ответил Стучков. пряча глаза от прямого взгляда Тельнецкого. Это очень серьезное обвинение. В этом вопросе нужно разобраться, провести следственные действия, допросить Барковского, свидетелей. Я и мои родители свидетели. Правда, отец умер, но матушка подтвердит. Тельнецкий взял новый листок бумаги и предложил солдату написать свои обвинения, но получил категорический отказ. Тогда расскажи. Тогда... Я с самого начала. Я и мой младший брат, он был на год меня младше, учились в деревенской школе, построенной на деньги Барковского. Потом учились в гимназии ну, в этом городе и претендовали на место в университете. Я не прошел по, по оценкам, а точнее провалил выпускной экзамен. Не пожалели меня. А мой младший брат очень хорошо сдал экзамен и прошел. Я говорил отцу, нельзя его одного отпускать в Москву. Если ему учиться, то только под моим присмотром». Ну, шучен, он был доверчивый. Ему в большом городе нужен присмотр. Отец обратился к Барковскому, просил меня в университет пристроить и бурсу выделить. Барковский отцу ответил отказом. Говорил, что правила для всех едины. Если он их нарушит и пойдет отцу навстречу, то он должен и всем остальным просителям также выделить места. Еще отцу строго высказал. Места ограничены, нужно лучше было учиться. А я и так с утками напролёт учил. С точкой в делу паузам, видимо, сдерживая эмоции. У него денег миллионы, а вместо для меня сжадничал. Брата на втором курсе арестовали за революционную деятельность. Он поддался влиянию, как я Ци говорил. Отец опять с просьбой к Барковскому, мол, спаси кормилец сына, богом прошу. Но Барковский ответил отказом. Говорит, мол, нет у него сил. для высвобождения моего брата. Да и политические дела, и им подобные, он не лезет. Брат через полгода был выслан в Сибирь, и еще через полгода, примерно, мы узнали, что он погиб на каторгах. С отцом дельные мужики здороваться перестали из-за сына революционера. Для мужика в деревне это настоящая мука. Ну, вы, люди большого города, никогда этого не поймете. Отец испился из-за этого. А раньше он только ну, выпивал для здоровья. А чтобы по-чёрному, до чёртиков никогда. Он умер. Нашли его в канале утром, недалеко от дома. Видимо, шёл домой и не дошёл. Вот и получается. От этого Барковского в нашей семье две смерти. Не так уж и дорого. Его смерть против двух наших. По мере рассказа солдата Ельницкого распирало от злости. И как только стычков закончил, он в довольно жёсткой форме высказался. Твоё враньё привело гибри более сотни людей. Кремнёв, основываясь на твоём вранье, держит Барковского в кандалах. Вдобавок были расстреляны невинные люди. Ты как человек маломальски образованный, должен это понимать. Барковский да возможность тысячам детишек кучиться. Это был одним из них, как твой брат. Если ты знал о слабости твоего брата, ты сам и должен был противиться и не пускать его в университет. Университет сильная школа жизни, которой твой брат не прошёл. К сожалению, так бывает. Винить Барковского в смерти твоего брата это это очень глупо и самое главное несправедливо. Ты в этой ситуации виноват в гибели более сотни людей. Еще пара десятков сейчас мучаются в больнице. Несколько останутся калеками на всю жизнь. Это все по твоей вине. Почему? Из-за меня. Ну, командир так и так Барковского бы арестовал и подвел бы дело к его расстрелу. Я просто оказался под рукой и с интересом. Ну, так совпало. Ну, интеллигенция, да и в целом... все образованные люди и зажиточные крестьяне, они, конечно, стоят горой за князя. Они каждый день ставят палки в колеса командиру. А есть и другие, простые крестьяне, такие, как моя семья. Чего нам его защищать? Мы ему должны, а отдавать нечем. Точнее, не собираемся. Вот командир это знает и повел дело так, чтобы образованных и зажиточных напугать фактом массового расстрела. А остальные крестьяне занимаются своими делами. И всех всё устраивает, кроме вас и семьи самого барковства. Опоздали бы вы на несколько дней, тут расследовать было бы нечего. Полк должен передислоцироваться ближе к фронту. Командиру нужны новые силы, провизия на сейчас и на будущие месяцы. Да к тому же, я сам слышал разговор командира. Вот только не знаю с кем. Но слышал его обещание собрать провизию и направить на фронт. А крестьяне не отдают. А командир силы и возьмёт. «Ты же сам из крестьян», — удивлённо спросил Тельницкий. «Против своих односельчан будешь воевать? Будешь их грабить? Почему грабить? Сами всё отдадут. Так у твоей же семьи и отнимут. У тебя дома матушка с тремя сёстрами. Ты же их на голодную смерть подписываешь. Ты это понимаешь? Мою семью не тронут. Да и брать особо нечего. Мне командир сам лично обещал. В обмен на показания... Командир завтра-послезавтра отдаст приказ начать сбор провизии, а без силы провизию не собрать. Крестьяне быстро опомнятся. Вспомнят про кормильца. Непременно начнутся волнения. Сейчас, из-за Барковского, пока он жив, шансы на массовость и вообще на сопротивление крестьян конфискации провизии очень высоки. Это получается. Барковский конкурент нашему командиру. А командир подобных безжалостно уничтожает. простичь тех смертных, он раньше бойко ликвидировал. Ну, при серьёзных массовых волнениях, даже в имбарковском. Так у него не выйдет, как в прошлый раз. Тут уж будут задеты интересы почти каждого хозяйства. И всех уже не перестреляешь. А наша губерния совсем недалеко от фронта. И это очереваты последствиями. Ну, завтра будет суд, завтра всё и решится. Командир уберёт Барковского и тогда Тельнецкий перебил Стучкова, не дав ему договорить. «Завтра тебя расстреляют в первую очередь. Но даже если мне не удастся получить ордер на твой расстрел, то все равно после расстрела Барковского ты и дня не проживешь. С тобой непременно случится несчастный случай. Кремнев тебя убьет, как свидетеля его деяний. Это закон войны. Разве в гимназии этого не проходили?» — задал вопрос Тельнецкий. «Я не могу. и сам на него ответил. Похоже, что нет. Запомни мои слова. А теперь попробуй проживи хотя бы сутки после этих слов. Почему? Убьет. С потерянным видом спросил солдат Тельницкого. Я... Я ведь командиру помогаю. Партии помогаю восстановить... госовую справедливость. Ильинский посмотрел снисходительно на Сточкова. От того и убьют, что помогаешь в деяниях. И задал ему вопрос. Хочешь сохранить свою жизнь? Я партии помогаю. Сточков понимает, что от него не этих слов ждут, быстро выговорил. Да, хочу. Напиши всё, что ты мне рассказал на этой бумаге. Сельницкий показал рукой на чистые листы бумаги на столе. Напиши про свою враньё. И с этими фактами я воздействую на ситуацию. Не думай, что Барковского спасут от расстрела, так как Кремнёв найдёт другого, такого как ты, все в досвидетеля. Но ты останешься жив на некоторое время, пока вычека будут расследовать это дело. А дальше как тебе повезёт. Или Кремнёво арестует за саботаж и дискодитацию партии большевиков, и тебя помилуют. Или, может, погибнешь ты как герой на поле боя. Солдат, услышав от Тельневского, что на станице в живых, а Парковского всё равно не спасти от расстрела, решился и взялся за перо. Через полчаса В силу образованности довольно грамотно, и самое главное в деталях. Солдат изложил события на бумаге, местами добавив и свои суждения. Изложенный текст солдат закончил фразой: "Ученькаюсь и прошу не судить меня строго, так как был обманут товарищем Кремнёвым. Если кто и должен нести наказание, то это командир полка Кремнёв за враньё солдату". Выпроводив солдатам, Кильневский тагли взялся за перо и написал своё заключение по проведённым расследованиям.